Глава 111. Катрина схватила пульт дистанционного управления и увеличила громкость. Дикторша зачитывала подробности трагедии. Пожарные машины тотчас же направились к дому всемирно известного редактора Ролса Бейкера. Его обожженное тело было найдено за рулем принадлежащего мистеру Бейкеру автомобиля. Господи! Вырвалась улив. Это же мой босс! На экране появилась улица с расположенными по обеим сторонам дороги частными домами Виднелись пожарные машины и кареты скорой помощи, желтая полицейская лента трепетала на ветру. На заднем плане был виден кузов сгоревшей легковой машины, вокруг которого собрались пожарные, полицейские и медики. «Вы ему звонили?» — спросил Габриэль. Лив кивнула. «Когда?» Тряхнув головой, девушка попыталась вспомнить. «Сегодня утром». «Вы еще кому-нибудь звонили?» Лив призадумалась, перебирая в голове события сегодняшнего утра, Она никому не звонила до того, как выбралась из полицейского участка. Затем она позвонила боссу и... Я звонила вам. Поворачиваясь к Катрине, сказала девушка, дай мне свой мобильник. Подойдя к матери, попросил Габриэль. Вытащив телефон из кармана, женщина передала его сыну. Посмотрев в списке входящих звонков время, когда Лив звонила матери, Габриэль выключил мобильник. — Нам нужно срочно отсюда выбираться, — заявил он. Они отслеживали не только ваш мобильник, но и ваши звонки. Все, с кем вы разговаривали, в опасности. Лив перевела взгляд на телевизор. На экране появилась фотография улыбающегося Ролса. Редактор стоял перед офисом Инквайера. Невозможно поверить, что он умер только потому, что она разговаривала с ним по телефону. Лив даже не помнила, о чем они говорили. Опустив глаза, девушка увидела полустертый телефонный номер, написанные на ее руке и вспомнила, кому она еще звонила.